чтобы уведомить об этом Николу. Паяц нанимал на этой улице за 12 франков грязную комнату на четвертом этаже, куда он, впрочем, очень редко приходил, потому что, принадлежа к труппе акробатов, ходил с ними по окрестным деревням. Поэтому комната эта служила ему скорее убежищем, нежели постоянным жилищем. Он туда скрывался всякий раз, когда делал какое-нибудь мошенничество, за которое боялся убежища, преследовании полиции. И в самом деле эта улица, расположенная в самом центре многолюдного квартала, была вся заселена башмачниками и поденщиками, почему и не считалась подозрительной. Так что Никола жил на ней четыре или пять лет совершенно спокойно. Он аккуратно платил за квартиру, без шума выходил и возвращался домой, никого не принимал, кроме ракомболя, которого выдавал за племянника, и к тому же умел придавать своему лицу такое добродушное и веселое выражение, что был любим всеми жильцами. С той ночи, в которой был убит Коляр, Никола не показывался в своей квартире. Он все это время занимался акробатством в Сен-Дени, в Бельвиле и в Энсене. Но однажды вечером, именно в то время, когда сэр Вильямс и пробрались в бужевальский кабак, чтобы осмотреть тело убитого коляра. Никола пришла охота прибегнуть к своему воровскому ремеслу. Так как пальто его было поношено, то он забрался к одному продавцу платья и стащил у него совершенно новое пальто. К несчастью, это увидел полицейский агент и хотел его схватить, но в толпе потерял из виду. Это происходило в Бельвилле, Никола, желая спастись, бросился бежать со всех ног, и ему удалось уйти от преследований. Около полуночи он вошел на улицу Герин-Буассо. Старуха, исполнявшая важную должность привратницы, подавая ему свечу и ключ, сказала, «У вас был ваш племянник». «Рокамболь?» — спросил паец «Да, господин Никола». Не оставил он мне чего? Он спрашивал ваш ключ и входил ко мне. Да, но сейчас же ушел. Никола подумал, что ракомболь приходил к нему по поручению вдовы и пошел к себе в надежде найти записку или какой-либо знак, по которому бы мог догадаться, в чем дело. Но все было в прежнем порядке, и Никола ничего не нашел. В его комнате не осталось никаких следов пребывания рокомболя. Паяц, утомленный путешествием по грязным закоулкам, которыми бежал, чтобы скрыться от полиции, не раздеваясь, бросился на постель и заснул крепким сном. Свет дня не разбудил его, но около десяти часов он был разбужен стуком в дверь. «Кто там?» — спросил Никола. «Именем закона отворите!» — крикнул голос. «Пойман». — пробормотал паяц. Он хотел спрятать краденое пальто под кровать, но не успел. Дверь вышибли, и вошли два агента полиции. «Ну, — подумал Никола, — придется мне год или полгода отсидеть в исправительном. Никола, сосланный на галеры, был заклеймён, но он так себя обезобразил, что был уверен в том, что никто его не узнает. Агенты полиции схватили его за шиворот и арестовали» не обращая ни малейшего внимания на пальто, которое торчало из-под одеяла. «Можете оправдываться у комиссара», сказали они ему и отвели его в полицейское бюро. Комиссар спросил его имя, звание и ремесло, но ни слова не упомянул о краже пальто. Это начинало его тревожить. «В чем же меня обвиняют?» — спросил он. «В убийстве», — отвечали ему. Никола ужаснулся. «Но это неправда! Я никого не убивал!» — вскричал он. «Вы обвиняетесь в том, что восемь дней тому назад в пригородном кабаке, который содержит давафи пар, убили каторжника по имени Коляр!» «Как я?» — в ужасе вскричал Никола. «Но это неправда!» «Следствие все откроет!» — отвечал комиссар и отослал Никола к следователю. Через два часа паяц был приведен к судебному следователю, где энергично отстаивал свою невиновность относительно убийства Коляра.